58. Все трое лежали на животе, вжавшись в нижний край сливной трубы. Грир смотрел в бинокль. Солнце клонилось к вечеру, подсвечивая облака огненным светом. "Ты уверена, что это то самое место?" спросила Эми, алишо кивнула. Они лежали тут уже почти 3 часа, их внимание было приковано к широкой сливной трубе, торчащей из полога во склонах холма. Снег вокруг него был испёчрён следами колёс. Кинулись минуты, Алиша уже начала сомневаться, когда Грир поднял руку. "Погодите, вот оно". Алиша перекатилась обратно, из трубы вышел человек в тёмной куртке. Мужчина или женщина, трудно сказать. Нижняя часть лица была закрыта платком, а сверху была шерстяная шапка, натянутая до бровей. Человек остановился, приложив руку к колбу и глядя в южном направлении. Похоже, он кого-то ждёт, сказал Грир. Откуда ты знаешь, что это мужчина? спросила Алиша. Не знаю, ответил Грир, отдавая бинокль Эми, которая откинула в сторону прядь волос и прижала к глазам окуляры. Поразительно, подумала Алиша. В мельчайшем движении видно, что Эми та девочка, которую она знала. И в то же время кто-то совершенно иной. По словам Грира, Эми спустилась внутрь корабля шеврон-маринер одним человеком, а вышла совсем другим. Даже сама Эми не могла этого толком объяснить. С точки зрения Алиши, самым странным было то, что она вовсе не выглядела странной. «Я тоже не вижу. Но кого бы он ни ждал, этот человек опаздывает». Эми опустила бинокль. Если мы хотим найти Серджо, не думаю, что нам представится случай получше, Алиша кивнула. Согласна, майор, возражений нет. Единственным укрытием для подхода были кусты с восточной стороны от трубы, долишённые листья в деревья на склоне холма. Эми и Алиша оставили Грира дозорным и двинулись присев в разные стороны. Эми зайдёт справа внизу, а Алиша сверху. Как только они займут позиции, Грир свистнет, отвлекая внимание того человека, и они примутся за дело. Всё шло по плану. Алиша заползла на холм выше трубы. Макушка человека, покрытая шерстяной шапкой, была прямо под ней. Отсюда ей не видно Эми, но Грир её видит. Она стала ждать сигнала. Куда это он пошёл? Поднимаясь на коленях, Алиша вовремя развернулась, встречая налетающее на неё человеческое тело не мужское, женское, схватив друг друга, они скатились вниз. Алиша упала спиной на снег, а женщина оказалась сверху. Кто ты, чёрт побери? Женщина прижала руки Алиши к коленям к земле и приставила ей нож к горлу, касаясь кожи. Алиша не сомневалась в том, что эта женщина не станет мешкать. Тише уже, я друг, отвечай на вопрос. Эми, не поможешь немного? Эми подошла сзади совершенно беззвучно. Прежде чем женщина успела среагировать, Эми схватила её за пояс и отбросила в сторону. Женщина вскочила на ноги и ринулась вперёд, выставив нож, но Эми отбила его в сторону, метнулась ей за спину и захватила в борцовский захват за пояс и за шею. "Будь я проклята", подумала Риша. "Хватит", сказала Эми. "Нам надо поговорить. Вот и всё. Убирайся к чёрту". Сквозь зубы ответила женщина: "Не думаешь, что я бы тебе шею сломала, если бы захотела. Вперёд, скажи Гилдору, что я тебя на хрен послала". Эми глянула на Алишу, та уже подобрала нож женщины и стряхивала снег со штанов. К ним бежал Грир. "Ты это имя знаешь?" спросила Эми. Алиша мотнула головой. "Кто такой Гилдор?" спросила Эми женщину. "Что значит, кто такой Гилдор? Как тебя зовут?" спросила Эмми. «За одно и это скажи». Секундная пауза. «Нина, окей? Нина!» «Сейчас я тебя отпущу, Нина», сказала Эмми. «Пообещай, что выслушаешь то, что мы скажем. Больше я ничего не прошу». «Отвали!» Эмми усилила захват для убедительности. «Ты обещаешь». Попытка сопротивления и женщина сдалась. «Окей, окей, обещаю». Эмми отпустила ее. Женщина неуверенно шагнула вперёд и резко развернулась. Молодое лицо, лет 20 не больше, но глаза жёсткие, яростные. "Кто вы такие?" "Хорошо получилось", сказала Алишаеми, крутанула нож в пальцах и отдала ей, где научилась. За тобой подглядывала, и мне взглядом показала на Грира. Его длинная борода свалялась от мокрого снега, будто на собачьей морде. «Луци, можно тебя попросить снова побыть дозорным? Скажи, когда машина появится». «И все? Просто сказать?» «Было бы хорошо, если бы ты немного задержал их, пока мы разговариваем». Грир побежал вверх по склону. Эмми многозначительно махнула ножом, глядя на женщину. «Присаживайся». Та яростно поглядела на нее. «С чего бы это?» «Потому что так удобнее. Нам потребуется некоторое время». Из заткнула нож за пояс. Мне это надоело, честное слово, было написано у неё на лице. Мы совсем не те, кем ты нас считаешь, а теперь сядь. Нина неохотно села на снег. Я вам ничего не скажу. В этом я сильно сомневаюсь, сказала Эми. Думаю, ты расскажешь мне всё, что нужно, как только я объясню, что здесь произойдёт, очень скоро. Я хочу играть с Дани. Ева, милая, девочка покраснела от злости, схватила с пола чашку и кинула в Лайлу, едва не попав. Ты ложишься спать, зарычала Лайла. Ложишься спать сейчас же. Девочка не шелохнулась. На её лице было отвращение. Ты меня не заставишь. Я твоя мать. Делай, как я сказала. Я хочу к Дани. Кейт набрала в руку горошин. Лайла даже не успела среагировать. Маленькая девочка размахнулась и бросила их в лицо Лайле с немыслимой силой, которую дала ей ненависть. Часть горошин со стуком рассыпалась за её спиной. Вскочив на ноги, девочка начала крушить всё вокруг, скидывая книги с полок, вещи со столов, кидаясь подушками. Ева, прекрати немедленно. Девочка схватила большую керамическую вазу и Еване Маленькая девочка подняла вазу над головой и силой опустила руки, так как закрывают багажник машины. Раздался не нет, не грохот, взрыв, и ваза разлетелась на миллион осколков. Я тебя ненавижу. Происходит нечто окончательное, поняла Лайла. В глубине души она понимала, что такое уже случалось прежде, но эта мысль не получила развития. В её голову ударилось что-то жёсткое. Девочка кидалась книгами. Уходи, «Уходи вопила она. Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Лайла видела её губы, с которых срыбались эти ужасные слова, но ей казалось, что они исходят откуда-то ещё, они исходили из её головы. Рванувшись вперёд, она обхватила девочку поперёк спины и подняла. Та bryкалась, извивалась и вопила. И чего Лайла хотела? Этого успокоить девочку, контролировать ситуацию, чтобы прекратились вопли, разрывающие её мозг. Сколько бы Лайла ни прикладывала силы, девочка отвечала тем же, вопя во всё горло. Всё превращалось в безумную, гротескную сцену. А потом Лайла потеряла равновесие, их общий вес опрокинул её назад, и они упали прямо на туалетный столик. Ева Маленькая девочка ползала прочь, остановилась у дивана и яростно глядя на неё: "Почему она не плачет? Она поранилась? Что такое натворила Лайла?" Лайла двинулась вперёд на четвереньках. "Я, прости, я не хотела, чтоб ты сдохла!" не говорит так. "Прошу, умоляю тебя, не говори так". И тут в глазах девочки появились слёзы, не слёзы боли, обиды или даже страха. Я буду вечно ненавидеть тебя. Ты мне не мать, никогда не была, и ты знаешь это не хуже меня. Я в умоляю. Я люблю тебя. Разве ты не знаешь, как я люблю тебя? Не говори так. Я хочу к Дани. Крохотные детские лёгкие оказались в состоянии произвести весьма громкие звуки. Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Лайла прижала ладони к ушам, но это не помогло ей. Прекрати, умоляю. Чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла. Лайла побежала в ванную и захлопнула дверь, но это не помогло. Крики, казалось, неслись отовсюду, будто заполняя пространство. Она рухнула на колени, закрывая лицо руками и плача. За что это ей? Моя еба. Моя еба. Что я такого сделала, что ты меня так ненавидишь? Её тело содрогалось. В голове водоворотом кружились мысли, кувыркались, бились на куски. Она стала миллионом осколков Лайлы Кайл, рассыпавшихся по полу, потому что эта девочка, не еба, как бы Лайла не хотела, чтобы это было так, ей вы нет. Ева ушла навсегда, она призрак прошлого. Теперь Лайла поняла это. Это понимание разъедало её будто кислота, растворяющая всю ложь. Вернись, подумала Лейла. Вернись. Но она уже не могла вернуться, никогда. О, Боже, какие ужасные поступки она совершила. Ужасные, ужасающие, непростительные. Она дрожала и плакала, крокодиловы слёзы, как всегда говорил её отец, когда красил свои маленькие кораблики. Она чудовище отмечена зла на этой земле ей всё открылось всё в деталях время внутри её остановилось и пошло заново переделывая само её себя открывая ей историю позора чтоб ты сдохла сказала девочка и теперь лайла желала того же самого а потом случилось что ты ещё лайла сидела на краю ванны она лишилась воли она ничего не желала лишь всё вокруг желало её Она открыла кран, подставила руку под струю воды, глядя, как она струится сквозь пальцы. Вот оно, решение окончательное. Будто она всегда это знала, будто в самых потаённых уголках своего сознания она уже совершала это последний поступок уже сотню лет. Ванна, конечно же, часами она пребывала здесь в тепле, десятилетия минули в погружённом в себя состоянии, в этом сладостном способе стереть всё. Но она всегда слышала этот шёпот: "Лайла, позволь мне быть твоим последним спасением". Вверх поднимался пар, окутывая ванну влажным дыханием. Её охватило полнейшее спокойствие. Она зажгла свечи одну за другой. Она врач, она знает, что делать. Медик Раздевшись, она глядела свое обнаженное тело в зеркале. Прекрасное. Оно было прекрасным, и оно наполнило ее воспоминаниями. Как она была маленькой, как ребенком вылезала из ванны. «Ты моя принцесса», — говорил ей отец, вытирая ей волосы и закутывая ее в мягкость и тепло свежебыстиранного полотенца. «Ты самая чудесная в мире». Воспоминания текли сквозь нее, будто вода, ребенок, потом подросток, в синем платье и стовты с бутоньеркой на плече, на танцах в школе. Образы перетекали один в другой, пока она не узрела женщину, наполненную силой молодости, стоящую перед зеркалом в свадебном платье ее матери, в кружевной ободе и сверкающей шелк юбки. Казалось, в этом образе было сосредоточено всё, что обещала ей предстоящая жизнь. Сегодня я выйду замуж за Брета. Рука постилась на живот. Свадебное платье исчезло, вместо него была полупрозрачная ночная рубашка. В окна светило утреннее солнце. Она обернулась в профиль, охватывая объёмный живот. Ева, её ты будешь. Её ты станешь. Я назову тебя Евой поднимался пар, ванна уже почти наполнилась. Брет. Ева, я иду к вам. Я так долго жила без вас. Я иду, чтобы снова быть с вами. Три тонкие синие линии на каждом запястье. Подкожная вена идёт вверх по предплечью по внутренней поверхности, медиальная подкожная, начинающаяся с дорсального сплетения, идущая вдоль локтевой кости соединяющиеся с медиальной локтевой веной. Боковая подкожная вена, идущая из венозного сплетения и смыкающаяся с подкожной у самого локтя. Нужно что-то острое. Где же ножницы? Вот это ножницы Дани. Вон те, тех, кто был до нее, которыми они подрезали ей волосы. Она открыла один ящик, потом другой, и так до самого низа. Там они и лежали, сверкающие и острые. А вот это что? Яйцо пластиковое, пасхальное яйцо. Она так и в траве искала, девочкой. Как ей это нравилось: бегать не по полю, маленькая корзиночка в руке, роса на ногах, сокровище одно за другим. Она мысленно представляла себе огромного белого кролика, который так часто снился ей по ночам. Лайла взяла яйцо в руку, ощутила, что внутри что-то есть. Неужели Разве такое возможно? Но что же ещё там может быть? Единственный ответ: Лайла Кайл умрёт с вкусом шоколада на губах.